Глава 32. Шпейер не единственный в Новом Рейхе молодой архитектор. Есть и другие. В частности, некий Герман Гислер. Он на 7 лет старше Шпейера, не такой красавец, и никакая Лени Рифеншталь не вырезала его фото из журнала. Но он архитектор. Архитектура ⁇ любовь вождя. Теперь уже все высокие партийные чины. Гауляйтеры, бургомистры знают об этом. Поэтому все они занимаются строительными работами в своих городах и районах. Число строек растет. Они всегда являются к фюреру в Бергхоф или Берлин с рулонами эскизов под мышкой, стараясь ему понравиться. Мой фюрер, не посмотрите ли проект моста? Не хотите ли взглянуть на мой проект оперного театра? Опера, театр. Все очень просто. Вождь хотел бы, чтобы в каждом городе Германии были опера и драматический театр. Вождь не сдерживается, когда речь заходит о зданиях театра и оперы. Один-единственный архитектор не может все сделать. Шпеер не в состоянии совсем справиться. Он будет заниматься Нюрнбергом и Берлином. Гислеру поручают Мюнхен и Линц. Это два главных города в жизни фюрера. В Линце он жил с 8 до 18 лет. Там родилось его призвание художника. Он называет Линс Хайматштат своим родным очагом. А о Мюнхене можно и не говорить. Мюнхен, Острия Бавария, первые годы партии, старые товарищи. Архитектор в ярости. Почему вождь выбрал этого Гислера? а не его, Шпеера, он бы отлично справился со строительством не только в Нюрнберге и Берлине, но и хотя бы в одном из двух других городов. И это еще не все. Гислер также отвечает за сооружение официальных зданий в Веймаре, Аугсбурге и Оберзальцберге. Гислер — сын и внук архитекторов, как и Шпеер. Он нацист с первых дней, в отличие от Шпеера. Он добровольно вступил в партию в 17 лет и участвовал, как и вождь, в прошлой Великой войне. Опасения, отчаяние, непонимание, ненависть, ревность охватывают Шпеера. Его враждебное отношение к конкуренту сохранится и после краха Третьего Рейха. Гислер опубликует собственные мемуары, которые не будут пользоваться успехом и продолжит относительно анонимную карьеру архитектора в Федеративной Республике Германии. Однако Шпеер всегда будет его презирать. Ему мерещится угроза его положению, его власти, зарождающейся армии работников, которая теперь будет уменьшена, так как часть рабочих перейдет к Гислеру. Маленькая армия под его началом, несколько тысяч человек, собранных со всей Германии, будет, вероятно, поделена между ними. До сих пор он был осыпан почестями. Его функции в лабиринтах администрации Национал-Социалистической партии, отождествляемой с государством, его функции в Национал-Социалистическом государстве партии сделали его важной персоной, хоть и на втором уровне, по сравнению с Герингами, Геббельсами, Гиммлерами, Гессами, Борманами, военными и министрами. Официально он именуется главным архитектором партии, главой организации «Красота работы», задача которой – сделать жизнь рабочих лучше и модернизировать заводы, а также генеральным инспектором строительства в Берлине и Нюрнберге в чине заместителя государственного секретаря. Это не мелочь, но, если по-честному, разве это действительно так уж справедливо? Неужели это соответствует его особым отношениям с вождем? Пропорционально ли это времени, которое он с ним проводит, и той взаимной потребности во встречах и размышлениях вслух перед планами Берлина и другими проектами, которые относятся более чем к 30 немецким городам, подлежащим полной реконструкции? Ведь теперь молодой архитектор даже не несет ответственности за них. Между прочим, вождь постоянно консультируется с ним, поскольку не может обойтись без его мнения. Компетенции и сферы ответственности образуют в управлении Национал-социалистического государства партии сложно устроенный лабиринт. Несколько министерств одновременно выполняют похожие программы, а разные администрации больше дерутся друг с другом, чем сотрудничают, провоцируя конфликты власти, неразбериху, задержки провалы проектов. Гиммлер создает собственную армию в ущерб вермахту. Геринг руководит своими люфтваффе и мешает морскому министерству создать морскую авиацию. Помимо этого, он управляет экономикой и силами полиции. Борман — неофициальный секретарь канцелярии Рейха, где сосредоточены запросы всех структур и всех их начальников, и он тормозит ответ на эти запросы в соответствии с собственными интересами. Шпейру удалось ловко расширить свою область деятельности, обхаживая Геринга и став генподрядчиком всех заводов Люфтваффе. Это никак не связано с возведением памятников архитектуры в Берлине и Нюрнберге. Но в национал-социалистическом государстве партии пересечение функций не играет особой роли. Такое допустимо. К тому же у вождя нет сил разбираться со всеми политическими и эмоциональными конфликтами своих подручных. У него получается провоцировать их, но не справляться с последствиями противостояния. Он бросает вызов подчиненным, требуя исполнять все свои приказания, и каждый из них рвется решать задачу, а последовавшая затем административная путаница вождя не интересует. Чтобы окончательно нейтрализовать всех потенциальных гислеров, архитектор придумывает хитроумную уловку. Он изобретает единую структуру Генеральной инспекции строительства, чьей задачей является осуществление надзора над сохранением стилистической однородности всех проектов. Иначе получится нечто разномастное, а искусство Рейха не может позволить себе такую ошибку, напоминающую скрещивание разных рас. Искусство в Третьем Рейхе соотносит себя со стилями прошлых веков, из сочетания которых должен быть создан легко распознаваемый национал-социалистический стиль и даже стиль Адольфа Гитлера. Говорят же о греческом или римском стиле, о вампире и стиле Людовика XV. Если есть структура генеральной инспекции, должен быть и генеральный инспектор. Если необходим главный инспектор, то им должен стать Альберт Шпеер. Его должность назовут как комиссар национал-социалистической партии немецких трудящихся по архитектуре и урбанистике. Он принц и не сомневается в успехе своего маневра. В общем-то, ему бы надо было пойти к вождю и добиться встречи с глазу на глаз, днем или вечером, уединиться вдвоем где-нибудь в Бергхофе или Новой канцелярии, устроившись в комфортных креслах, которые он сам и спроектировал. Но он этого не делает, он слегка одурманен привилегиями, которые уже столько лет получает от вождя. Он почти небрежно готовит пояснительную записку, очерчивающую структуру Генеральной инспекции и контроля архитектурного стиля Рейха и передает ее в канцелярию, то есть Борману. Все дела проходят через него, Именно он готовит устный доклад по каждому. Вождь почти никогда не читает письменные документы. Он слушает Бормана, после чего принимает решение. После доклада Бормана он отклоняет предложение Шпейера. Это первая фальшивая нота в их отношениях. Первая досада архитектора. Очень сильная досада. Он, конечно, знает, что вождь отказал ему из-за этой свиньи Бормана. Знает, что действовать через него было ошибкой. Знает, что Борман преувеличил его соперничество с Гислером и исказил его проект, сделал его непонятным и слишком амбициозным, едва ли не перерастающим в грубую интригу. Вождь рассердился и отверг предложение своего молодого архитектора. Возможно, недовольство вождя было в первую очередь вызвано непонятным поведением любимого архитектора. Возможно, его разозлило, что тот не явился к нему, чтобы поговорить наедине, как это между ними принято. Зачем архитектор без всяких на то причин выстроил эту абсурдную административную дистанцию между ними? Почему бы не прийти к нему и не изложить свою идею, вместо того, чтобы использовать в качестве посредника Бормана? Неважно, в чем тут дело, но архитектор оскорблен. Ужасно оскорблен сухим отказом вождя. Тридцать лет спустя его боль по-прежнему прорывается в тексте, изложенном на бумаге. Он чувствует себя покинутым и бросается вперед, чтобы уйти первым. Он ведет себя как человек, угрожающий партнеру самоубийством. Пишет мелодраматичное письмо, где заявляет, что покидает все должности, чтобы целиком посвятить себя строительству монументальных зданий в Берлине и Нюрнберге. А по завершении работ снова станет обычным архитектором, выполняющим частные заказы. Вождь отвечает, что он совершенно прав. Это прекрасное решение, и Шпеер может увольняться. Он хочет уйти, пусть уходит. Дверь на распашку. Архитектор уязвлен. В любом случае времена изменились. С 1 сентября 1939 года архитектура перестала быть приоритетом. Ремилитаризация в 1936 году Рейнской области, аннексия Австрии в 1938 году, аннексия немецкоязычных районов Чехословакии и ее расчленение в том же году. Ничто из этого не развязало войну с англичанами и французами. Ее развязало вторжение в Польшу, 1 сентября 1939 года. Архитектору 34 года. Он еще молод, но его отношения с вождем состарились. Оскорбления, нанесенные фюрером своему молодому архитектору, всего лишь результат неизбежного процесса старения. Они знакомы уже 6 лет, считаясь неожиданного приглашения на обед если забыть о первом визите Шпейера со своими проектами к вождю разбирающему револьвер. Теперь револьвер идеально смазан — дуло, барабан, спусковой крючок, курок, рукоятка на своих местах. Архитектура больше не приоритет, что бы не утверждал вождь. Архитектору это отлично известно.